Если бы мореходы оставались жить в завоеванных землях, Элада давно опустела бы. Не будешь здесь жить и ты, а твои воины захотят возвратиться к своим родным очагам. Тебе понадобятся верные наместники, способные удержать фермаскиров в подчинении. И тогда я скажу: "Поезжай, царю Линфа и фермаскиры К берегам Торнейского залива. Лучшей наместницы, чем верная Годейра, не найти тебе. А чтобы ты не сомневался во мне, я отпущу с тобой Кадмею. Может, боги захотят ее сделать царицей Олинфа? Может, они вселят в твое сердце любовь к моей дочери? Ну а если нас ждет неудача, поедет ли твоя дочь со мной? Я уже сказала. Либо победа, либо смерть. Не успеешь-то посадить первую сотню на корабли, как Атосса налетит на вас и изрубит твоих воинов на берегу. Победа или смерть нам третьего не дано. В дверь постучали. Вошел слуга и сказал, что кормчий Диамед просит позволения войти. «Скажи Диамеду, пусть возвращается в город» и зовет всех кибернетов на военный совет. Я жду их через час. Слуга, поклонившись, вышел. Диамеду в лагере повстанцев Лота сказала то же самое, что царица Годейра сказала Тифису во дворце. Наступать немедленно, искать амазонок, навязывать им бои в горах. И поэтому военный совет продолжался недолго. Было решено. Один день на подготовку к походу, на разведку, ночь на отдых, утром чуть свет в путь. Тифис пригласил всех кибернетов Лоту, Милету, Гадейру, Кадмею и Чокею на ужин во дворец. — По обычаю древних, сказал Тифис, мы должны, прежде чем испить единую чашу крови, выпить вина. Лота и Гадейра ждали ужина с волнением. Подруги не виделись более пятнадцати лет. И останутся ли они подругами? Годейры в это верила мало. В случае победы они предстанут перед торнейцами на равных. Скорее всего, заслуг у Лоты будет больше. Она, Чоке и Милета ведут в бой огромные войска, а Годейри и Кадмии. Военный совет поручил тысячу конников из войска Тифиса. И еще одного опасалась Годейра. Милета была сильнее, отважнее и красивее Кадмеи. А что, если Тифис изберет дочь Лоты? Тифис не знал, что лота и Милета — амазонки. И потому перед тем, как сесть за стол, он повел царицу к Лоте и сказал, «Ты ошиблась, благородная Годейра». «Женщины-повстанцы с нами, вы — бывшие враги, по воле богов вместе. Забудьте, что одна из вас царица, другая — рабыня». «Ты тоже ошибся, царю Линфа, сказала Гадеира. «Лота когда-то была моей полимархой и верной подругой. Она водила в бой моих наездниц, а дочери наши родились в один день». Тифис удивленно поднял брови, развел руками. «Слава Арею! А я беспокоился, думал, вы непримиримы. Садитесь вместе, а мне предоставьте ваших красавиц». И он взял под руки Кадмею и Милету и посадил с собой рядом. Царица и Лота, молча глядя друг другу в глаза, присели на указанное место. Слуги наполнили их килики вином. В разгорожено, когда захмелевшие кибернеты начали шумно переговариваться между собой, Лота заговорила, «Думали ли мы, царица, что наша встреча произойдет среди мужчин и перед битвой, которую мы поведем против Фермаскиры, на все воле богов? Ты посмотри на наших дочерей, они рады встрече! — А ты? Чокея говорила, что ты не хотела меня видеть. — Это правда. Я не могла представить тебя среди врагов. — Теперь мы вместе. Я верю, нас ждет удача.